Марш-бросок в горы Коронга. На следующий день я рассортировала свои пленки, отснятые накануне, и сделала записи в дневнике. Тут примчались мальчишки и закричали «Норас Санда Тагандини!» Праздник бойцов Тагандини. Группа нуба окружила двух посыльных, один из которых дул в рог, а другой несколько раз ударил кожаной перчаткой об землю. Эти двое прибыли с гор Коронга, чтобы пригласить Нуба на большой праздник ринговых бойцов в Тагадинге. Меня заклеснуло волнение ожидания. Алипа сказал мне, что завтра на рассвете, когда прокричат петухи, нуба пойдут детэ-деты, далеко, очень далеко. Он размахивал руками. Стандд-джога, большой праздник. Я намеревалась уведомить немца и Англичанина, но они уехали, вероятно, за водой. Было еще темно, когда меня разбудил Алипа. Нубы уже собрались. Раннее утро было восхитительно. Еще прохладно. Нуба, как всегда, веселый, и я, легко одетая, чувствовала себя прекрасно. Сумку с оптикой нес Алипа. Я же не упускала из рук лейку. Неспешно рождался день. Небо, на котором еще виднелся серый луны, стало светлеть. Когда над холмами поднялось солнце, желтые поля, лежащие перед нами, заискрились золотом. Вскоре солнечные лучи достигли нас. В одно мгновение стало жарко. Это едва ли можно было вынести спокойно. Пот бежал по телу, как в сауне. Даже нубы жаловались. Синге Цепа. Солнце сегодня очень жаркое. Я изо всех сил пыталась скрыть подкатывающую слабость. Наконец, после пяти часов ходьбы, мы нашли тенистое место для привала. женщины опустили на землю большие короба, в которых несли одежду и украшения для ринговых бойцов. Потом они вытащили из горшков кашу из дуры, и мы, подкрепившись, отдыхали чуть более часа. Поля давно остались позади, теперь на пути лишь изредка попадались кустарники и одиночные деревья. Я спросила Алипы, далеко ли нам еще идти. он показал рукой вдаль. Деты, деты, далеко, очень далеко. Как это часто случалось, не задумываясь, я вовлеклась в приключение а теперь вот назад хода нет, нужно было выдержать, маршируя километр за километром. Солнце уже давно красовалось в зените, тут вдруг в глазах зарябило, меня охватила неопредалимая слабость. Вокруг задвиглись тени. Я потеряла сознание, а, придя в себя, обнаружила, что качаюсь, как будто на спине верблюда. Сон это Ильявь. Потом до меня дошло, что я лежу в коробе, который несет на голове женщина-нуба. Наконец наш марш-бросок закончился. Женщины опустили меня на землю. Солнце скрылось, и жара быстро спадала. Вскоре мне стало лучше. Мы находились на площади посреди чужой деревни. На моей памяти нубы еще никогда не уходили так далеко для участия в празднике ринговых боев. Выяснилось, что большой праздник должен состояться завтра, на что я не рассчитывал. Больше всего меня беспокоило, что немец не знает, где я нахожусь. Между тем вернулся Алиппа. Он нашел ночлег для всех нас». Мы покинули площадь через некоторое время вошли в дом, который, насколько я могла разобрать в темноте, был похож на дома Автодора. Семейство из Коронга вернулась в соседний дом, только одна женщина осталась у нас. Она разожгла огонь и туда поставила большой горшок с кашей для нас. Мои нубы не могли с ней разговаривать, так как язык жителей Коронга ни одним словом не совпадает с языком масокинов. Слишком изможденная, чтобы есть. Легла я на каменный пол и сразу же заснула.